Уф, ну и денек, все понятно. Островский сбивает женщину с ребенком и уезжает, не останавливаясь. Юлия впадает в истерику, Островский звонит Кричевцу. Нет, зачем? Не станет Островский ему звонить. Он где-то останавливает машину и пытается успокоить актрису. У него ничего не получается, время идет. И Кричевец, который видел, что Островский уезжает, Не в самом трезвом виде, названивает ему сам, чтобы убедиться, что тот благополучно доехал. Но режиссер пока еще не доехал. По его голосу и по звукам Юлиной истерики становится понятно, что что-то произошло. Кричевец выясняет, где находится его патрон по будущим съемкам. Они с Анитой едут разруливать ситуацию. Вероятно. Все оказывается куда хуже, чем они ожидают. Юля требует, чтобы они вернулись к месту наезда, вызвали милицию и скорую помощь. И во всем признались. Ей легко быть честной и порядочной. Не ей же в тюрьму садиться, а Островскому. А допускать этого нельзя. Режиссера надо спасать во что бы то ни стало. Не то кричевец останется без работы. Юлю уговаривают, успокаивают, обещают, что вернутся к месту происшествия. Едут на двух машинах. Разумеется, Островского от руля отстраняют, он пьян. Юля тоже вести машину не может, она в слезах. Одну машину ведет Кричевец, другую Волкова. Они выезжают подальше, находят достаточно пустынное место и решают вопрос с Юлей кардинально. Она больше никому не скажет, что женщину и ребенка задавил великий режиссер Островский. И убийцу насмерть сбившего пешеходов тоже никто искать не станет, потому что убийца Юлия Халипова. Вот и машина при ней, а на машине явные следы столкновения. с людьми. Вот почему Юля так спокойно вышла из машины и позволила себя убить. Она знала своих убийц, всех троих, и доверяла им. Они вернулись в дом Кречевца и выстроили свою версию случившегося. Так появилась история о телефонном звонке, который невозможно проверить, потому что звонили на городской номер. История о напившемся Островском, который одолжил любовнице свой автомобиль и заснул в гостях мертвым сном. История о том, как они волновались, звонили Юле домой, искали ее. Они все продумали. Тщательно, аккуратно. Они не учли только несчастного отца, который в наивных попытках спасти беспутного сына несет вахту неподалеку и наблюдает все их передвижения. Они были уверены, что их никто не видит. Им просто не повезло. Доценко решил начать издалека. Можно спокойно вести неспешную беседу, делая вид, что просто еще раз уточняешь детали ничего плохого не подозреваешь. Усыпить бдительность, а потом бабахнуть из тяжелой артиллерии. Островский был трезв и чем-то сильно раздражен. Мишу это более чем устраивало. Раздраженный человек плохо контролирует то, что говорит, и если ему есть что скрывать, обязательно допустит ошибку». «Давайте начнем с самого начала, Константин Федорович. Зачем вы поехали в гости к Антону Кричевцу?» «А что, для этого нужен повод?» — сердито огрызнулась светило кинематографии. «Люди ходят друг к другу в гости просто так, потому что они дружат». «Раньше вы говорили, что поехали, чтобы отдать новый вариант сценария». Ненавязчиво напомнил Доценко. «Ну да, так и было. Я привез сценарий. Седьмой вариант. Черт бы его побрал». «Ее это кого?» «Аниту». Все время ей что-то не нравится, придирается к каждому эпизоду. А при чем тут Анита, Станиславовна? Раньше вы говорили, что сценарий читал Кричевец, потому что должен был выступать постановщиком трюков. Разве не так? Так, так. Но у Аниты свой интерес, поэтому сценарий читала в первую очередь она сама. Какой у нее может быть интерес? Вполне искренне удивился Михаил. «Так она же собиралась сыграть главную роль!» Островский неудовменно посмотрел на сыщика, который не понимает таких элементарных вещей. «Вы что, не знали?» «Нет, никто об этом не говорил». «А что, они-то, хорошая актриса? Надо же, сколько талантов у одной женщины!» «Да какая она там актриса?» махнул рукой режиссер. «Смех один, но природные данные есть, так что в моих руках она бы справилась, это уж вы можете не сомневаться». Все-таки это большой риск снимать непрофессиональную актрису.